Амаранта вздохнула, но не заплакала и в обморок не упала. Она знала, что Альфонсо Зинзага воротится в 147-й номер, как бы сильно ни был сердит. Оставить навсегда 147-й номер для романиста значит то же самое, что начать жить, а следовательно и писать, и иметь даровую переписчицу на лиссабонских бульварах под голубым португальским небом.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 съела бочку устриц и прошла, не замочив ботинок анды, помещался рассказец, весьма годный для утешения Амаранты и других жен-артистов. Привожу дословно этот рассказ. Вниманию португальцев и их дочерей!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 поедала и выпивала она следующее количество питательных веществ: 1 г солей, 5 г белковых веществ, 2 г жира, 7 г воды дистиллированной, 1,23 г венгерского вина Итого 15 и того 15,123 г